Голова 139. Бабочка в янтаре. Все барьеры у нас в голове. Думаем, что мы можем, или думаем, что не можем. Мы правы во всех случаях. Лика сказал, что я невозможно. Невозможно тупая. Ветер был тёплым, почти горячим, с ненавистным запахом луговых трав. Южная степь в период цветения. Я умоляла о снеге, хоть бы раз запрокинуть голову к небу и ловить белые хлопья губами. Но Ликос сказал, не раньше, чем я сдвину Лернейские. Но горы не сдвигались. Он просто запер меня тут, ограничив разрешенные чары, очертив пространство тропинкой вокруг горы к озеру и ни шагу в сторону. И никакого снега, только изнуряющий полуденный зной, пока светило не начнет клониться к закату. Распорядок дня и сон наставник отслеживал четко чтобы окончательно не сошла с ума», — сказал Ликос. 16 Ровно столько декад прошло в степи. В этот раз я сподобилась считать. Почти половина отведенного мне времени. Но, по мнению Ликоса, я не продвинулась ни на шаг, потому что горы не сдвигались. Я сидела на траве, удобно подобрав под себя ноги и лениво щелкала плоскими камнями-галышами друг о друга. кладц клац Зеленовато с желтой полоской посередине — это тир. Черный — яо. В крапинку Фэй, тревожного красного оттенка Таджо. За это время у меня набралась целая коллекция. Камни пирамидкой лежали рядом, от нечего делать я назвала каждый и тасовала, раскладывая их в произвольном порядке, пытаясь найти взаимосвязи. Время подумать у меня было. «Все время мира, Вайю», — сказал ликос «Пока не сдвинешь горы, сидишь тут». Клац-клац. Волосы трепал ветер, гладкие голыши перекатывались в пальцах, Горные хребты чернели неровной линией вдали и не сдвигались, стоя насмерть. Я щурилась, обозревая точную копию лернейской гряды и понимала, в моём случае это бесполезно, сколько бы ни потратили декат. Горы не сдвигались. «Невозможно, тупая!» — прошептала я себе под нос. Кликас был прав. Если гора не идёт к Ваю, Вае идёт к горе. «Мы не гордые!» Знойная Марева мигнула, и я уже отряхивалась у подножия черных, почти отвесных скал. Ликос выбрал проекцию южных склонов. Стена была исчерчена палочками, кривоватыми рисунками и схемами. От нечего делать я высекла свои мысли в камне. «Псаковы горы, ну что вам стоит подвинуться хоть на чуть-чуть?» Я погладила тонкие бороздки пальцами и обреченно уперлась в скалу лбом. Камень приятно холодил после степной одуряющей жары. Горы стояли на месте, молчаливыми исполинами, снисходительно выслушивая мои просьбы, как и все декады до. Но я и не ждала ответа. Время заниматься плетениями. Между иллюзиями в нашей голове и реальностью пропасть шириной Срифейское ущелье. Я думала, целый год круг для меня, оказалось для Ликоса. Мы проспорили до хрипоты почти сутки. Потом договорились, пожали руки, стукнувшись предплечьями по легионерскому обычаю. Наставник не хотел уступать, я тоже. Моя дневная программа тренировок была утверждена и одобрена. Но я могла заниматься своими плетениями только после того, как выполню задание наставника. Провал означал только одно — никаких личных дел, пока не сделаю то, что требует Ликос. Поэтому я выкладывалась на полную. Задания были странными. Например, вырастить цветок в отсутствии семечка. Просто из ничего. Не создать, а именно вырастить, предварительно придумав в воображении. Задача была поистине невыполнимой, потому что в гербологии мои интересы не простирались далее алхимических ингредиентов. И единственный вид семян, который я препарировала и представляла, что внутри, это была хищная драссфена, лианоподобное растение с восточных болот. Вытяжка из нее — одна из самых важных в составе обезболивающих эликсиров. Созданный мной цветок жрал все, до чего мог дотянуться. А до чего не мог? Оплевывал разъедающей кислотой, чтобы потом, хищный длинный усик, подтянуть к себе уже совершенно беспомощную жертву. Голодный, я умилилась. Зелень была страшенной, но она была, и сегодня Ваю получает право заняться своими делами. Тварь! Ликос сплёвывал, ругаясь. Именно его сочли наиболее питательным для молодого растущего организма. Не вздумай продемонстрировать такое на совете. Я пожала плечами. Очередной провал. Ликос опять недоволен, уже сбилась со счёт у которой. Но я была особенной. Особенно тупой, как справедливо отмечал наставник, гася очередные разрушительные последствия моего созидания. Для женщин созидать должно быть так же естественно, как дышать. В конец отчаявшийся лика скрипел зубами. И перестань использовать плетение здесь тебе они не нужны. Поэтому у тебя постоянно выходит такое. Ты постоянно пытаешься найти аналоги. А нужно просто включить голову ваю. «Просто представь!» Я кивала, прятала пальцы и продолжала плести. «Если достаточно представить, почему я не могу представить чары?» — огрызалась я. «Если бы Ликос разрешил пройти калорийскому источнику, то на чистой, сырой и практически безграничной силе я могла бы делать, не думая. А так мы точно выяснили, что я могу почти всё, что можно сделать в реальном мире, даже если не умею этого. Главное, чтобы я точно знала, что это возможно». Это ограничивает. Кто ты без своей силы? Никто. И даже меньше, чем никто. Вы так привыкли полагаться на свои чары, что просто не представляете жизни без них. Ты это не сила, не круг, не плетение и не чары. Не используй внешнее. Сила внутри. У меня внутренний источник. А если силы не будет ваю? Используй то, что никогда не отнимут. «Голову!» – палец Ликоса больно постучал мне по лбу. «Представляй!» Наставник был безжалостен. Еще никогда он настолько не выходил из себя. Он требовал, требовал, требовал, но мы постоянно как будто натыкались на стену со всего размаху. Если этого не было в реальном мире, я не могла этого представить. Даже мгновенное перемещение в пространстве без силы аларийского источника я освоила, ведь порталы у нас были, хоть и работали по другим принципам. Но Ликас даже не похвалил. Наоборот, пригрозил, что переломает мне все пальцы, чтобы я вообще забыла о возможности плести. До меня дошло не сразу, что Ликас тестирует меня по какой-то четкой ускоренной программе, явно испытанной не единожды. Слишком точно он менял настройки задач. Слишком хорошо понимал, какого результата хочет добиться. Задания шли по возрастающей от простого к сложному. На первый взгляд выстроены хаотично, но вели к одному ему понятному итогу. Я не понимала ничего, никак связано создание водоворота с призыванием дождя. Зачем мы засадили все поле цветами, чтобы уничтожить их в следующее мгновение? Почему перья птички должны быть непременно трехцветными, а тучи должны идти ровными, косяками и с одинаковой скоростью? Лик истребовал чушь, как будто искал что-то, пытался нащупать и пробовал, продолжая мучить меня. Пока я, наконец, не сообразила, он ищет невозможное то, что я не смогу сделать». Первый раз наставник спихнул меня в ущелье на пятой декаде, просто толкнул в спину со всей силы, ничего не объясняя, и я камнем рухнула вниз, заорав от страха. «Крылья, Ваю! Крылья!» — кричал он сверху, пока я лихорадочно вспоминала чары левитации. Так я не материлась еще никогда. Второй раз он связал мне руки за спиной, крепко стянув кожаным ремешком, чтобы не могла плести, и снова отправил в полет. «Требуя этих псаковых крыльев». Вывернуть руки я не смогла, поэтому, зажмурившись, просто отчетливо представила контур плетений, четыре узла, четкие штрихи, мысленно порхают пальцы и мягко опустилась на землю. Крыльев не было. Я научилась плести мысленно, хитрила, находя лазейку в каждом из заданий Ликоса. «Нужно создать свиток или ароматную булочку, такую же, как у маги?» Я представляла, что я перемещаю объект откуда-то. «Нужны крылья?» Я плела чарой иллюзии и использовала левитацию. Нужно дышать под водой? Без проблем. Чем лучше у меня получалось, тем более мрачным становился наставник. Все было не то и не так. Подвох он вычислил через пару декад. Но я не была наказана. Вместо этого он открыл доступ к собственной силе до предела. Вместо аларийского источника, к которому я так рвалась. Личная сила Ликаса имела вкус. Лето и пьянила почти как хороший самогон. Пару дней я ходила, пошатываясь с дурацкой улыбкой на лице. Слишком много. И теперь я могла практически все. Меня топили, поджигали, обрушивали сверху каменные плиты, зарывали в землю. Но с доступом к силе Ликоса я справлялась всегда. Это было игрой, и это было просто. Я куталась в чужую силу, как в плащ. И снова и снова представала со счастливой улыбкой перед окончательно разочарованным наставником. Ликос начал терять веру. «Я — терпение» пока, наконец, не произошло чудо. В один из дней, которым я уже потеряла счет, Ликас нашел то, что так долго искал. И это были горы. Это невозможно. Только в твоей голове. Суховатый жилистый палец в очередной раз больно ткнул мне в лоб. Проблема не в них. Короткий взмах на чернеющую гряду вдали. Проблема в тебе, Ваю, тут. Больно. Я опять не успела увернуться и получила полбу. «Больно будет потом, если это не станет возможным», — рявкнул совершенно выведенный из себя лариец. «Три декады! Три декады подряд, и где результат? Даже тупой горец уже давно сообразил бы, что делать!» «Значит, я тупее», — мирно произнесла я. Ссоры ни к чему не приводили. Точнее, лик из просто урезал мои личные тренировки полностью, заставляя днями торчать у подножия этих псаковых скал. Не знаю, почему именно Лернейские стали той поворотной точкой, которая разделила до и после. Лика сыскал то, что я считаю невозможным, совершенно, абсолютно невообразимым, мою личную точку невозврата. И это было. Сдвинуть с места Лернейские. Все остальные задания наставника так или иначе перекликались с реальностью. Порталы у нас были. Мастера-гербологи могли ускорять рост растений. Водники управляли морской стихией так же, как элементальщики Фэйо огнем. Все, для чего можно было найти аналогию в реальном мире, я выполняла, даже если не умела этого сама. Я просто точно знала, что это возможно. Кроме двух вещей. Воскресить мертвых и сдвинуть лернейские. Это было не под силу никому. Ни одному высшему и ни одному жрецу еще не удавалось вдохнуть жизнь в мертвое тело, если душа пересекла грань. И ни один элементальщик Земли просто не в состоянии изменить рельеф поверхности так, чтобы переместить горную гряду на другое место. Это просто объект. Такой же, как твоя хищная зеленая подружка. Мстительный Ликос составил себе длинные услианы на память и иногда использовал в качестве хлыста. Как вода. Воздух. Огонь. Просто объект. Я пожимала плечами, понимая логические доводы, но... Горы сдвинуть с места нельзя. Никто не в состоянии переместить лернейский на другое место. Это невозможно. Проблема тут. Наставник постучал пальцем себе по виску. Я со вздохом размяла пальцы. Зря теряем время. Ежедневно Аларийц бубнил одно и то же. Одно и то же! Ликос упал на траву и заложил руки за голову, покусывая длинную травинку. — Ты знаешь, почему так мало Алари могут работать с временными потоками? потому что это невозможно». «Возможно», — возразила я, подобравшись ближе. «Возможно, вот доказательство». Я обвела рукой вокруг. Ликас лениво повернул голову, и горная гряда, виднеющаяся вдали, исчезла, оказавшись у нас за спиной. Уши заложило от грохота, и я поморщилась. Наставник явно специально добавил эффектов. «Возможно», — Ликас махнул за спину. «Вот доказательство». «Тебе это поможет?» — выдал он насмешливо. «Давай, Ваю, вперед!» Я скисла, зная, что аллориец не отступит. За три декады я перепробовала все — переговоры, шантаж, мольбы, угрозы. В ход шло все, но Ликас был непоколебим. Так же, как псаков лернейские. «Просто сдвинь горы, Ваю! Сделай невозможное возможным!» В лабиринте я занималась каждый третий день на декаде. На этом настаивал Ликас вместо обычных утренних тренировок. «Змей значительно подрос за это время. Растет сила, растет лабиринт», — пояснила Ларийц. «Тренировки больше напоминали забеги на скорость в замкнутом пространстве. Твой лабиринт — твой контроль. Это единственное, что выдал Ликас на мою просьбу помочь справиться со змеем». Чешуйчатая тварь явно полагала, что это я у нее в гостях, и подчиняться отказывалась. Мое главное достижение за эти декады — Я перестала подпрыгивать каждый раз за виде кончик змеиного хвоста в конце коридора и стала бегать быстрее, значительно быстрее. «Ментальные способности — это совершенно не то, что ты думаешь об этом. Ваши менталисты...» — он скривился презрительно. «Использовать костыли, имея крылья, вот что это! Крылья ваю!» Я вздрогнула, предусмотрительно припрятав кучку голышей подальше, слушала и снова кивала. Слово «крылья» до сих пор отдавалось лёгкой дрожью в спине. «Это отражение мира. Твоя проблема в том, что ты слишком привязана к реальности. Ты считаешь круг таким же пространством, как и мир, но это не так. Здесь ты можешь всё, Ваю, всё. Нужно только поверить и перешагнуть грань». «Точка невозможного у каждого своя», — так объяснил мне Ликос. «Точнее, у каждого таких точек несколько». Но достаточно только одной, чтобы сломать грань привычной реальности. Кто-то не верит, что может дышать под водой. Кто-то не способен переместиться в пространстве. У некоторых проблемы с созданием объектов. Черта, шагнув за которую, ты меняешь все. Меня замкнуло на лернейских. «Изменись и изменишь мир», — так мне объяснил Ликос. «Все в твоей голове». Какая точка невозврата у него, он мне так и не сказал. Дни шли за днями. Декады сменялись декадами. Горы не сдвигались. Невозможное невозможно. Вот единственный вывод, который я сделала благодаря наставнику. Свои чары, ради которых я рвалась в круг, тренировала постоянно. Каждое свободное мгновение без надзора, окончательно плюнув на то, что псаковы скалы отказываются повиноваться. Пальцы стали более гибкими. Плетения мелькали в воздухе с такой скоростью, что почти сливались в одно сплошное пятно — Но пока еще можно было различить базовые узлы. Все барьеры у нас в голове. Думаем, что мы можем, или думаем, что не можем. Мы правы во всех случаях. Это было единственное, в чем я была согласна с ликасом Мне нужно было пробить плато скорости. Именно за этим я стремилась в круг. Чтобы выиграть время, которого у меня нет. Сила имеет значение всегда, но я не могу перепрыгнуть круг и увеличить силу. Зато, если я буду плести быстрее, слабые чары третьего круга будут эффективнее любого шестым. Я могу увеличить только скорость. Бить до того, как противник щелкнет кольцами, складывая пальцы в щепоть. Бить первой, пока он только проводит мысленную первую линию плетений. Единственный способ научиться плести — это плести. Единственный способ научиться делать это быстро, это плести очень много и очень быстро. Плести так, как будто око бури прямо сейчас открывается за твоей спиной, и ты можешь просто не успеть. Другого способа не существует. Чтобы сделать, нужно только одно — делать. Наставник может показать, поставить руку, проверить, поддержать, дать пинка под зад, но никто не сделает это за тебя. Обычно к окончанию академии все начинают кастовать с приличной скоростью, набив руку за зимы практики. Но этого времени у меня нет. И мне не надо прилично, мне нужно сверх. Так, как плетет Луций, который отрабатывал чары не один десяток зим. Гибкость суставов, мышечная память, навыки имеют значение, но еще никто не смог преодолеть главный барьер в голове, сделав меньше десяти тысяч раз. И никак иначе. Поэтому мне нужно было двадцать. Двадцать тысяч раз. Только два плетения — только три базовых узла в каждом для третьего круга на запредельной скорости. Если меня не спасет скорость, меня не спасет ничего. И всегда будет кто-то сильнее. Я плела сразу, как просыпалась. Плела после первой утренней тренировки. Плела, носясь по степи. Когда было свободное время. Когда было свободное время. Плела, слушая ликосов полуха. Плела, когда торчала у этих псаковых скал. Плела, плела, плела, плела. плела. Проекция песочных часов, переливающаяся рядом в воздухе, Беспощадно мигала и противно выла, сообщая, что я опять не уложилась в отведенное время. Не справилась. Нужно плести еще быстрее. Я встряхивала пальцами, разминая запястье и просто начинала снова сбрасывая часы. И снова вой. Я сбрасывала и продолжала дальше, монотонно, раз за разом, просто делая одно и то же. Когда не получается, это хорошо. Это просто прекрасно. Каждый провал приближает меня к победе. У меня не получится ровно тысячу раз... Я обязательно получится на тысячепервый. Чем больше раз я ошибусь, тем быстрее достигну результата. Просто делай блау. Эта мантра крутилась в голове, когда мне уже начинали мерещиться плетения, когда заплетались пальцы, когда не выходило даже первого узла ровно. Просто делай блау. Внутреннее чувство времени появилось через 20 декат. Внезапно я осознала, сколько мы здесь и сколько нам ещё осталось. До этого мне сообщал Ликас. Появилось внутреннее чувство направления, иллюзорности пространства. Я почти чувствовала границу, напоминающую купол где-то там вдали, за которой время искажается и течет совершенно иначе. Ликос приходил и уходил, каждый раз неудовлетворенно качая головой. Горка камней голышей росла. Я даже на коря была на каждом иероглиф с именем. Исчеркала почти отвесные скалы внизу картинками и стрелочками, как дикие люди до исхода, но это не помогало. Горы не сдвигались. Степь полыхала яркими цветами, почти плавясь от полуденного зноя. Я продолжала тренировать плетение, те самые, ради которых я рвалась в круг. Проекция песочных часов надсадно выла, сообщая об очередном провале. «Не думай, просто делай блау». И я делала. Декада сменяла декаду. Я плела чары, медитировала, глядя на черные отвесные скалы, пытаясь сдвинуть эту махину с места. Тренировалась. Ликас начал учить меня ближнему бою, но в странной аларийской манере. От скуки занялась каллиграфией и выписывала свиток за свитком, тщательно следя за правильной постановкой запястья и... тосковала, тихо сходя с ума. В тигийском было не так. Там не было времени думать. И задача была чёткой, конкретной и выполнимой. Я устала, соскучилась по дому, нотациям дяди, глупым вестникам Акса, плюшкам маги, гомону кухни... Соскучилась по своей кровати, ворчанию старика, лошадям и снегу. Лекаст так и не разрешил мне сделать снег. Наставник сильнее на своей территории. Не раньше, чем я сдвину Лернейские, сказал он. Я медленно сходила с ума, чувствуя себя бабочкой в янтаре, как будто время застыло и не существует ничего, кроме этой степи, как будто реальный мир мне привиделся, и я останусь здесь навсегда до следующего исхода. Как Ликас проводит здесь зимы. Десятки зим. Один. Отдыхать наставник тоже предпочитал с пользой. Пока я дышала, как загнанная лошадь, после очередной тренировки в лабиринте, развалившись на траве, Ликас рассказывал о традициях алари Скупо, коротко, только самое важное, но делился и даже иногда отвечал на вопросы. Совет Аллари еще называли советом двенадцати. 12. 12 старейшин, два на каждый предел. Раньше было по одному, но шесть пределов мы потеряли. Империя уменьшилась почти наполовину с эпохи расцвета. Мирийская провинция отделилась последней и стала республикой. Совет 12 – это внутренний совет. Есть еще внешний, куда входят убеленные сединами старцы чистокровных аларийских кровей из всех сопредельных государств и территорий. Внешний совет Ликас обсуждать отказался. Но и так было очевидно, что Алари просто вездесущи. Кочуют, куда хотят, прикрываясь своими таборными караванами, и границы им не писаны. И что они хотят от меня? Это напоминает трибунал. Я фыркнула, представив их таборные обычаи. Проситель перед старейшинами, которые в своем праве. Идея быть просителем мне не нравилась в принципе. попросят продемонстрировать что-нибудь в круге», — терпеливо пояснил Ликас. «Я скажу, что, и ты сделаешь». Честь была сомнительной. Неужели некоторые из Алари проделали такой огромный путь с юга и запада, чтобы прибыть на север, только ради одной цели — убедиться, что Вайю Блау ничего из себя не представляет, или убедиться в обратном? Я смогу вернуть Нэнс, если хорошо покажу себя на совете. Что такое хорошо, Ликас не пояснил, и, вздохнув, просто посоветовал быть собой. «Света в мешке не утаишь», — сказал он. «Все будет видно, поэтому можно даже не пытаться». Вопрос о Нике Ликаса рассмешил, и мы поругались второй раз за все время пребывания в круге. Я вернулась к своей горе и молчала декаду. Сокрорум слишком мелкая сошка для алари чтобы уделять ему внимание. «Но я рад, что он сдох», — сказал ликос «Нет горца, нет проблем». алари не трогает горцев, высокогорные упрямцы сами рыли себе яму, и сейчас благополучно угодили в нее. И тут ликос был полностью солидарен с дядей. Никаких горцев в моем ближайшем окружении быть не должно. Категорически. Мне придется выбрать, Аллари или горцы. Никто не будет указывать Блау, шипела я тихо. Хотя из всех псаковых твердолобых горцев меня волновал только один, жизнь и смерть которого была под вопросом. У вас с родом Хейли неразрешимые противоречия. Представь, что такие же противоречия у нас с горцами, пояснил наставник совершенно спокойно я нэнс круг возможности поддержка старейшин или горстка идиотов которые приносят одни проблемы почему вы подставляете горцев косичка нарочного со свитком мора не давала мне покоя они подставили себя сами когда предали алларри нехотя ответил ликос больше он не произнес ни слова как я его не пытала я хотела выйти в круг посмотреть на кернс изнанки карта которую прислал мне гладси Отпечаталась в голове мысль о том, что все вещи связаны между собой в единое целое и не давала покоя. Я не знала, что я хочу увидеть, что именно найти, но знала совершенно точно, что пойму, как только увижу. Но Нолик сказал: "Нет. Ни изнанки, ни пещер хранителей, ни источника Аллари. Нет всему вообще, кроме тренировок. Нельзя было никуда. Если меня не устраивает одна зима и одно пространство, мы можем вернуться. Поэтому я заткнулась, отложив тестирование источника на следующий переход с круга на круг. Не удалось на третьем, попробуем на четвертом. Мы танцевали. Точнее танцевала стройная изящная аллорийка, босая, отбивая маленькими ножками ритм. Звенели браслеты, изгибалась тонкая шея, взлетали кисти крыльями в свете костра. Алая юбка велась колоколом вокруг ног. «В этом что сложного?» — обреченно спрашивал Ликос с полнейшим равнодушием взирая на красавицу. Ничего. Я поджала губы и упрямо сложила руки на груди. Но я не буду вилять бедрами вот так, перед всем аларийским табором. Это неприемлемо. Ваю, Лика сделал глубокий вдох. Ты любишь и умеешь танцевать. Это наши традиции. Танец просто способ показать уважение к нашим традициям. Тогда старейшина станцует мне вальс? Или что там популярно в столице в этом сезоне, чтобы продемонстрировать мне свое уважение?» «Ваю!» «Я поняла. Уважение — это очень односторонняя вещь». Молчали мы долго. Проекция красавицы кружилась вокруг костра, звенели браслеты, сияли маниста, взлетала огненными с юбка. «Наставник, я понимаю, но не буду учить танец специально для старейшин». «Я готова прыгнуть через костер, согласно традициям, и проявить уважение как-то иначе. Отработать наизнанке», — фыркнула я. «Но я не буду преклонять колени или танцевать. Аларийский этикет мы тоже начали осваивать потихоньку. И первое, что следовало сделать, — это встать на колени, приветствуя совет по всем правилам. Интеграции не получится. Я не впишусь в иерархию алари Единственный, перед кем в этой жизни я добровольно встану на колени, это сиркастус Блау», — добавила я тихо. Ликас обреченно кивнул, и, повинуясь легкому жесту, исчезли костры и красавица. Надоедливый звон браслетов растаял в воздухе, и наступила блаженная тишина. Перед нами расстилалась чистая ночная степь, и я выдохнула с облегчением. Свои возможности я оценивала трезво. Это танцевальное волшебство мне не повторить никогда из-за десять декад упорных тренировок. В отличие от юной девы, мои способности были очень скромными. И некогда тратить на это время. Меня ждали плетения. Ликос появился внезапно, я досадливо вздрогнула, выдернув руки из прохладной озерной воды. Сегодня я увлеклась, тренируясь беспощадно, и у меня свело пальцы. Он оставил меня одну почти на декаду, и все свободное время я посвящала плетением, занимаясь весь день. Чувствовала прорыв скоро. Еще немного и преодолею плато, поставив свой личный рекорд скорости. «Какие чары!» Я удивилась. Ликос проявил интерес первый раз к чему-то, помимо своих заданий, и гор. «Стазис и...» — два воздушных лезвия вспыхнули в воздухе, замерев рядом с наставником. «Стазис не удержит сильного высшего», — констатировал он спокойно прописные истины. «Мгновение», — пояснила я. «Слабого остановит, сильного замедлит. Нужно время, чтобы сбросить. Пары мгновений мне хватит и...» Лезвие чиркнули, почти коснувшись запястья наставника, и послушно вернулись ко мне. Мало кто способен удерживать щит и снимать стазис одновременно. Пальцы снова свело, и я с шипением сунул руки обратно в прохладную воду. У вас это порицается, помолчав, выдал Лика с нечитаемым лицом. Порицается что? Защищаться слабому? фыркнула я. Не играй словами, Ваю. Слова тоже оружие, наставник. Я склонила голову на бок и нежно улыбнулась. Тембр голоса, темп, интонации, жесты, дыхание и даже улыбка. Если ты слабый, оружием является всё. Я вытащила пальцы из воды и сердито тряхнула. Одежда — это оружие, которое превосходно используют женщины. правило в обществе — любимое оружие мужчин. А слабый использует только то, что может. Ваю. Одно движение и сухожилия будут перерезаны. Противник выведен из строя. «Цель достигнута», — отчиталась я сухо. «Заботиться о чести хорошо, будучи живым. И когда живы все близкие. Я буду раскаиваться долго и страстно, и даже оставлю подаяние в храме, чтобы замолить грехи». Ликос выругался сквозь зубы красиво, цветасто и так сочно, что я заслушалась, открыв рот. Судороги прошли, руки отпустила, и я аккуратно размяла пальцы. «Если это все, я продолжу тренировки». «Нет, Ваю». Лицо Ликоса окаменело. Аларийские методы обучения тебе не подходят. Может быть, уже слишком поздно, — закончил он тихо. Поэтому мы попробуем другой способ. Идем. Наставник поднялся и протянул мне руку. Ладонь Ликаса была теплой, крепкой и очень мозолистой. Надежной, как Лернейские горы. Я ухватилась, мир завертелся вокруг, и мы покинули берег озера. Невозможно! Тихий голос отца звучал обреченно. «Так сделай это возможным, Юст! Сделай!» Сильный голос мамы, точно как на старых записях, звенел от слез. «Плевать, что они сказали, невозможно! Моя дочь должна жить, и мы назовем ее Ваю, если они помогут!» «Невозможно!» «Это дядя. И я никогда не слышала, чтобы он был потрясен настолько!» «Я не смогу, Юст. Я просто не справлюсь. Меня не готовили!» «А больше никого нет, Каст». «Никого, кроме тебя», — отвечает отец совершенно спокойно, подкидывая меня на коленки. «Мне нравится, я смеюсь. Отец не часто уделяет мне столько внимания». «Невозможно!» — звонкий голос Аксу смеется. «Глупая маленькая белка не знает, что не может заклинать!» «Ваю, белка! Ваю, белка! Ваю, белка!» «Возможно! Я буду как ты!» Я топаю ногой и начинаю бегать за долговязым братом, который дразнит меня, высоко подняв флейту на вытянутой руке». «Невозможно в сложившихся обстоятельствах. Ты сама все понимаешь». Квинт аккуратно стягивает с моих похолодевших пальцев фамильное кольцо. «Помолвка аннулирована». «Невозможно, Блау!» а Нике пытается перекричать ветер. «Он простыл на прошлой декаде и так и не вылечился». «Их слишком много! Мы не вытащим всех!» «Заткнись и делай, Сокрорум! Просто заткнись и делай!» «Невозможно!» Голос целителя пропитан страхом и обреченностью. «Она слишком долго провела в пещерах. Яд уже подействовал. Это будет чудом!» «Значит, будет чудо. Или это последнее, что вы сделаете в этой жизни?» Голос дяди привычно холоден и хочется втянуть голову в плечи и признаться сразу во всех грехах. «Невозможно!» В пыточной застенкой кричат, но эту фразу я слышу отчётливо. «Она не доживёт до утра!» «Она выжила после вчерашнего?» Знакомый голос с удивлёнными интонациями над головой. «Я не могу дышать от боли, тело не слушается. Я уже не чувствую пальцев, и холод ползёт выше, к центру источника. Всё возможно, если это Блау». Второй, с угодливыми интонациями я не знаю продолжить эксперименты говорит первый хруст соломы поскрипывание новых кожаных сапог и пинок в плечо переворачивает меня на спину голова отлетает в сторону и я даже не могу моргнуть я не могу вообще ничего только смотреть видно грязную соому решетки камеры напротив и моя опухшая рука с вырванными ногтями с черным браслетом блокиратором слушаюсь блау Знакомый голос почти нежно зовёт меня, и я напрягаюсь, чтобы вспомнить, кто это. Но единственное, что вижу — новые, начищенные до блеска сапоги с нашивками сверху. Холод уже подбирается к сердцу. «Сир!» — в лебезящем голосе слышны отголоски страха. «Боюсь, продолжить невозможно! Она умирает!» «Умирает? Значит, это невозможно даже для Блау!» произносит знакомый голос весело. Каблук с металлическими набойками резко опускается на руку, и я слышу, как с влажным хрустом дробятся кости. Мои кости. Но уже ничего не чувствую. Поздно. И правда. Сожаление с легким привкусом безумия наполняет голос тухлыми сладковатыми нотками. Я умираю. И знаю это отчетливо, как целитель. Сейчас остановится сердце последние мгновения последние крохи сил я тратила цепляясь взглядом за такие знакомые нашивки которые я не узнавала в глазах плыла нашивки на начищенных до блеска новых кожаных сапогах это было важно помнить важно чтобы вернуться для блау нет ничего невозможного и мы всегда отдаем свои долги всегда надеюсь ты будешь подыхать долго девочка удар в плечо Темнеет в глазах и долгожданный холод добирается до сердца. Последний удар и последние воспоминания. Нашивки на начищенных до блеска новых кожаных сапогах. Я вынурнула из воды, отплевываясь и меня тут же подхватили сильные руки ликаса. Он положил меня на ступеньки рядом и аккуратно перевернул хлопая по спине. Я наглоталась воды и пыталась жадно вдохнуть хотя бы глоток воздуха. Ваю, аккуратнее дыши! «Вам нужно уходить!» Один из двух смуглых аллорийцев, охранников подземного грота, торопливо сбегал по вырезанным в камне скользким ступенькам вниз. «Ликос, они скоро будут здесь уходить! Немедленно!» Наставник кивнул, сгреб меня в охапку и с заметным усилием переместился. Вздулись жилы на лбу и напряглись руки. В степи я продолжила кашлять и отплевываться, встав на четвереньки, трясла мокрой головой, пытаясь прийти в себя. «Ваю!» «Отличный способ, наставник!» Прийти и просто спихнуть в темное подземное озеро, ничего не объясняя, это вполне в духе ликаса. Крылья уже были, летали, теперь жабра и хвост. Он длинно устало выдохнул и опустился на траву рядом. Грот воспоминаний помогает обрести уверенность. Поверить в себя, заглянуть в прошлое. Воспоминания, которые были утеряны, помогут. Самое важное — это память, кто мы есть. Собери осколки воспоминаний и обретешь силу. О да. Я обрела наставник. Влажный хруст костей до сих пор звучал у меня в ушах и нашивки на новых сапогах. Самое важное. До этого я помнила почти всё, кроме одного. Как именно я умерла? Возможно, всё, если это блау. Прошептала я тихо и прикрыла глаза. Надейся. Я обещаю, ты будешь подыхать долго, тварь. Невозможное возможно. Я взмахнула рукой, И силуэт гор вдали дрогнул и поплыл. Снежные шапки становились прозрачными, пока не истаяли совсем. Горная гряда дрогнула прозрачным маревом на фоне заката и... исчезла. Волосы ерошил тёплый, пахнущий разнотравьим ветер. Длинная тень Ликоса косом росчерком легла сбоку. Наставник всегда знает, какой момент выбрать для появления. «Сдвинуть Ваю, не уничтожить». Ликас не успел закончить фразу, я засмеялась. Ледяной ветер с вершин принёс такой долгожданный снег и холод. Степь исчезла. Мы стояли по колено в снегу на одной из самых высоких вершин Лернейских, на самом краю ледяного плато. Через пару шагов впереди чернела разъявленная пропасть Рефейского. Колючие снежинки кружились вокруг, в стремительном вихре закручиваясь в воронке Мороз, холод, север. Я рухнула в снег спиной и с блаженством загребла руками, глядя в небо широко распахнутыми глазами. Тёмные, тяжёлые снеговые тучи ползли, повинуясь моим мыслям, и складывались в причудливые картины. «Хватит», — тихо сказал наставник, и всё замерло в то же мгновение. Снежинки застыли в воздухе и перестали падать. Тучи перестали двигаться, ветер дуть, как будто мы оказались в картине. Мёртвый, нарисованный цветной тушью, очень похожий на настоящую, но нет никого, кто вдохнул бы в неё жизнь. «Возвращаемся. Ты готова», — журчал фонтан. Рыбки всплескивали хвостами, выныривая из воды, красуя с золотистыми спинами. В зале для медитации плавала серая дымка от палочек. На дощечке догорала последняя, ещё осталась половина. Открыла глаза я не сразу, как будто забыла, как это делается. Спина и шея затекли и покалывали иголочками. Ещё полпалочки мне потребовалось, чтобы окончательно прийти в себя и понять, где я. Дома. На коврике в зале для медитаций. Лика сдышал глубоко и ровно. И я аккуратно вытащила пальцы из его ладони чтобы не потревожить. Наставник устал. Вертикальная морщина между бровей стала глубже. Под глазами залегли серые тени. Губы плотно сжаты. Это время, которое он подарил мне в круге, явно далось ему нелегко. Пусть отдохнет. Успей поблагодарить завтра. Голова была тяжелой, и не было ни единой мысли, кроме одной. Я не видела всех почти год. Год, стучала в висках. Взвихрились юбки домашнего ханьфу, когда я на цыпочках, босиком, торопливо пробежала к выходу, сунула ноги в тапки и умчалась. Год, обнять дядю, увидеть Луция, маги, девочек, сбегать на конюшне и даже менталистам в доме я сейчас была рада. «Просто убедиться, что всё в порядке, всё в доме на своих местах и все живы». Дождавшись, когда дверь щёлкнула, едва слышно, и лёгкие девичьи шаги затихли, Ликас открыл глаза, пошатнулся, потеряв равновесие, и рухнул, почти уткнувшись лбом, в циновку, харкнул кровью и обессиленно перекатился на спину. Свежую рубашку было жалко, а Ларики, за словом, в карман не полезут. Опять попадёт в прачечный. «Я сделал всё, что мог, девочка». «Дальше всё зависит только от тебя», — пробормотал Ликос. За окном темнело. Вдалеке, почти под облаками, вспыхивали красным артефакты сигнальных вышек по периметру Лернейских. «Я выполнил своё обещание, Релли».